Виталий Останин. Серия Серебряная секция. Венец. Эпизод 3. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. В Крыму выивали всегда удобное место, каждый хотел, чтобы оно принадлежало ему. Узел международной торговли, удобная транспортная развязка, но как ни назови, в любом случае смысл сохраняется. Деньги А где деньги, там и война. Кровью тут был пропитан каждый квадратный метр. Поэтому здесь выгодно было проводить раскопки. Что-нибудь да и найдёшь при любом раскладе, даже если не очень повезёт и руководитель экспедиции выберет не самое удачное место, не захочет ссориться с другими людьми науки и велит студентам ставить лагерь на склоне, где это даже ежу понятно, найти что-то крайне проблематично. Влад вздохнул и продолжил аккуратно обметать кистью край чего-то металлического. Терпение, аккуратность, ритмичное дыхание. Три добродетели археолога. Не важно, что это металл. Его за сотни лет могло превратить в труху, и форму он сохраняет только благодаря сухой глине этого места». Какая разница, если ты уже можешь предположить, что работаешь с чем-то похожим на обод от кавалерийского шлема века XIV-XV, который ценности не представляет. Такого добра навалом, в запасниках даже провинциального музея. А вдруг? Вдруг редкий артефакт? Шлем вождя? Да не какого-нибудь, а скажем, Гаррет Бэя. Он же, по неподтвержденным данным, где-то в этих краях голову сложил. Окрестности Керчи стали могилой для воинов многих народов и даже видов. Тут погибли десятки, если не сотни тысяч людей, эльфов, орков и гномов. В этих же местах на стороне османов сражались ракшасы, львиноголовые убийцы, не ведающие страха и боли и обладающие примитивной, но вполне эффективной в бою магией. Здесь, если верить официальным источникам, Российская империя в последний раз, в уже наступившую пороховую эру, использовала кинтавров-стрелков, которые своими тугими и мощными луками выкашивали боевые порядки вооружённых ружьями янычаров. Другими словами, найти тут можно было всё, что угодно, и никогда нельзя было угадать, что за предмет таится под слоем глины, пока нет копаешь его хотя бы наполовину. А этот ещё И слегка фанил магии. Влад ездил на раскопки уже третий год. Этот выезд должен был стать для него последним. Дальше выпуск из университета, поиск работы и взрослая жизнь. И к этому этапу молодой человек намеревался основательно подготовиться, так сказать, обеспечить себя стартовым капиталом, который бы позволил ему не начинать карьеру с должности старшего помощника младшего библиотекаря. Сделать это можно было только одним путём найти что-то представляющая ценность. Скрытно находку от руководителя экспедиции, после чего попытаться продать её на теневом рынке исторических ценностей или, если повезёт, на его аналоги, где шла торговля магическими артефактами. Тогда выручка вообще позволит не работать 2-3 года. Но чтобы определить магическую ценность артефакта, нужен был специальный прибор, который замерял остаточное излучение, своего рода считыватель фона. И студенту-выпускнику такой пришлось купить. потратив огромную для его бюджета сумму в полторы тысячи рублей. Но он намеревался вернуть их на этом выезде. С Тарицей. Час шел за часом. Влад работал кистью, иногда пользовался тонким шилом, чтобы убрать окаменелости, и изредка прикладывался к бутылке с водой. На такой жаре пить следовало немного, только когда становилось совсем уж не в моготу. Искомый предмет уже показался процентов на тридцать, и теперь юноша был полностью уверен, что перед ним никакой не шлем — а что-то похожее на украшение, почерневшее от времени обт, мог быть венцом, принадлежностью аристократии или деталью костюма, чьё предназначение заключалось в том, чтобы удерживать густые длинные волосы. К вечеру, когда солнце только начало тонуть в море, Влад аккуратно поднял освобождённый от земли предмет. Это и правда оказался венец. Простой, судя по всему, греческий или римский, об этом говорили стилизованные лавровые листья в передней части, сейчас больше похожие на грубые камни. Судя по желтому, проблеску из-под отложений – золотой, наверняка покрытый каким-нибудь орнаментом, который еще только предстояло увидеть. Но для этого с находкой еще придется много поработать. Молодой человек огляделся по сторонам. Никто на него не смотрел, большая часть участников археологической практики – занималась тем, что собирала инструменты, готовясь возвращаться в лагерь. Тогда он медленно, чтобы не привлечь внимания резкими движениями, убрал венец в холщовую сумку и аккуратно положил её на дно рюкзака. Сверху же засыпал всё протирочной ветошью и лёгкими, не способными повредить находку инструментами. "Что вы там так тщательно упаковываете?" услышал он за спиной голос руководителя экспедиции. Не вздрогнул от неожиданности Влад, только потому, что замер, как это бывает с кроликом, который увидел удава. Инструменты складываю, прикладывая все силы к тому, чтобы его голос не дрожал, тихо сказал юноша. Редко доводится увидеть, чтобы студенты так бережно обращались с выданными им инструментами. Хмыкнул руководитель. Стараясь действовать неторопливо, суетливость выдает, Влад обернулся и встретился взглядом с ученым. Юрий Маркович обладал внешностью хрестоматийного научного сотрудника. Среднего роста, слегка сутулый от постоянного сидения за книгами, и какой-то не от мира сего. Был бы еще бледным, его и вовсе можно было бы назвать «книжным червем». Но его лицо, тонким и меристократическими чертами, и руки с обманчиво хрупкими пальцами были покрыты постоянным загаром, выдавая принадлежность учёного к касте полевиков. Даже выезжая на раскопки, он продолжал придерживаться академического стиля в одежде: строгая рубашка цвета хаки, заправлена под ремень. Верхняя пуговица расстёгнута, под ней виднеется шейный платок. Брюки, острелки которых можно было порезать палец, сегодня заменили длинные по колено коричневые шорты. Голову покрывала турецкая феска с обмотанным вокруг неё платком. Он был опытным археологом и очень требовательным научным руководителем. Студенты его уважали. Больше 20 лет преподаватель копал Крым, знал тут каждую гору и холм, но, к сожалению, был крайне нерешительным в общении с коллегами, от чего его практиканты постоянно страдали. Так я уже не первый год езжу Юли Маркович произнес он, надеясь, что оглушительный стук сердца не слышен никому, кроме него. «Понимаю, что к чему?» «Отрадно слышать, молодой человек», произнес преподаватель. «Но я думаю, что вы мне лжете. Вы что-то нашли, а теперь пытайтесь это скрыть, чтобы потом продать. Наверняка план у вас созрел, когда вы поняли, что этот учебный год у вас последний, и совсем скоро начнется взрослая жизнь». Влад молча замер с раскрытым в немом изумлении ртом. Как руководитель экспедиции смог так точно угадать? Он что, прочел его мысли или следил за ним? А может быть, ему кто-то рассказал? Влад не имел привычки обсуждать свои планы с однокурсниками, но вдруг кто-то похвастался на гулянке. Вы сейчас думаете о том, как я смог всё это узнать? снисходительно проговорил учёный. Подозреваете меня в чтении мыслей или сляжки? Это не так, могу вас уверить. Но как Влад понимал, что своим вопросом сдал себя с потрохами, но промолчать не мог. Слишком уж невероятной была догадка Юлия Марковича. Вот в чём ваша беда, молодёжь, охотно пояснил он. Не ваша, конкретно, юноши, даже не вашего поколения, молодёжи вообще. Вы думаете, что являетесь первопроходцами во всём, будто вам первым в голову приходит та глупость, которую вы намереваетесь совершить. «Да вас ведь никто и подумать не мог о том, как бы утаить находку от руководителя, а потом продать ее на черном рынке, обеспечив себе стартовый капитал для самостоятельной жизни!» Владу только и оставалось, что глупо хлопать глазами. «К слову, я тоже не избежал этого!» — улыбнулся Юлий Маркович. «По-доброму так, без всякого профессорского высокомерия. К счастью, мой тогдашний научный руководитель спас меня от общения с сотрудниками полиции». «А может, и от чего похуже?» «Поэтому можно сказать, я возвращаю долг. Вы, молодой человек, сейчас достанете свою находку, а я сделаю вид, что не заметил, как вы пытались ее спрятать. Вы ее мне покажете, объясните, где нашли и как извлекали. Потом мы с вами обсудим данный предмет, подискутируем о его происхождении и отправимся к палаткам. Так, словно никакого недопонимания между нами не было». По приезду в город я ничем не выдам, что был какой-то инцидент. В голове студента пронеслись сразу сотни мыслей, но только три имели значение. Он вспомнил, что уже потратился на реализацию своего плана, даже в долг пришлось взять. Напомнил себе, что практика ещё только началась, и у него наверняка будет случай найти что-то интересное. Ну и наконец, прикинул практическую ценность своей находки, которую ещё не успел оценить. Да, магический фон имелся, так что нашёл он определённый артефакт. Однако фанил он едва едва, так что вполне возможно, его стоимость могла и не покрыть уже имеющихся расходов. Да, золотой блеск, но ему ведь вполне могло показаться, может, медь или бронза, греки в основном с этими металлами работали. А значит, лезть в бутылку и портить отношения с руководителем экспедиции не стоило, тем более Юли Маркович первым протягивает руку. а мог и сдать полиции. Влад молча раскрыл рюкзак и, покопавшись внутри, вынул холщовую сумку, достал оттуда венец и протянул его преподавателю. «Хм...» — произнес тот, принимая металлический обод. Почесал подбородок, после чего проговорил еще более озадаченно. «Вот даже как...» «Что это?» — неудержавшись, спросил Влад. «Что-то ценное?» Профессор поднял на него глаза из-за стёкол очков, казавшихся огромными, и долгое время молча рассматривал лицо студента с таким видом, будто перед ним был не молодой человек, а жаба. Ценное, наконец уточнил он. Сложно сказать, но если меня не подводит опыт, это не простая подделка, верно? Полагаю, вы озаботились приобретением монолизатора, раз уж решились на правонарушение. Он имеет магический фон. но очень небольшой, едва уловимый, был вынужден признать Влад. Что же я так и думал. А где вы его нашли? Студенту ничего не оставалось, кроме как указать место, потом проводить туда учёного и подробно объяснить, почему он решил искать именно здесь, а также перечислить все этапы работы. Профессор слушал с несколько отсутствующим видом, но кивал в нужных местах, а потом даже похлопал Влада по плечу и сказал: "Отличная работа". Так что это? Венец Росеина отозвался Юрий Маркович. Десятый век нашей эры, думаю, вряд ли позже. Конечно, ещё предстоит внимательно изучить находку, очистить этот лажаний, но Влад был хорошим студентом. Ему нравилась история, и он много узнал, учась в университете. Поэтому он удивился, когда учёный назвал предположительную датировку находки. Влияние греческих полисов на эту местность к 10 веку после Рождества Христова было настолько незначительной, что сразу вставал вопрос, что тут делать венцу с листьями лавра? Может быть, это римское украшение, офицерское, точнее даже генеральское. Латиняне много переняли от греков, включая манеру чествовать героев, надевая им на голову стилизованные лавровые венки. Но 10 век Рим уже тоже был в закате, а Византия ту территорию почти потеряла. Тут властвовали хазарские племена. Да и не было у византейцев этой грекоримской моды. Видимо, преподаватель ошибся с оценкой, желает скрыть истинную ценность предмета от студента или ты чего себя накручиваешь? Мысленно одёрнул себя Влад. Сказал и сказал, что он по твоей Маше биться не мог. Если это артефакт, мы должны его сдать, с сожалением произнёс он. Разумеется, Его должны изучить и решить, представляет он опасность или нет, прежде чем отдавать обратно археологам, кивнул руководитель экспедиции. Я вызову служелых людей, произнёс он это без всякого удовольствия, и Влад прекрасно понимал почему. Агенты серебряной секции надолго пролизуют работу раскопок, будут шляться вокруг, задавая всем вопросы и мешая работать, а также выяснять, не прикарманнил ли кто-нибудь что-то запрещённое. Последний довод ставил крест на планах студента. А ведь можно этого избежать, вдруг воскликнул Юрий Маркович. Влад с недоумением уставился на него. Я имею в виду, не сочём вызывать секцию. Можно самим отвести артефакт в ближайшее отделение полиции, пояснил Юрий Маркович и подмигнул студенту. Что скажете, молодой человек? Вы обнаружили предмет, я ваш научный руководитель, потратим остаток дня и спасём практику. В этом был весь профессор. Старательное избегание острых углов, максимальная сосредоточенность на любимом деле. Он даже в находке увидел лишь помеху своей драгоценной экспедиции. Опасаясь, что сюда нагрянут люди в форме, он даже был готов потратить время и самостоятельно доставить предмет властям. Но Владу это было на руку, и он согласился. «Я не против», — протянул он. Вы не думаете, я не собираюсь говорить, что вы хотели укрыть находку, по-своему интерпретировал его нерешительность учёный. Собшим ли что, о чём мы с вами договорились? Логика в его словах была. Влад и сам не хотел бы, чтобы тут шаталась полиция, лишая его возможности сравнительно честно заработать стартовый капитал или хотя бы вернуть долги. Поэтому, недолго думая, он уселся в потрёпанный жизнью годами службы профессорский навородец и уже через 5 минут поездки задремал. День выдался утомительным. Проснулся он от того, что перестал чувствовать движение машины. Открыл глаза, повернулся в сторону водителя и никого там не увидел. Всполошившись, он выскочил из Новгородца и почти сразу нашёл взглядом профессора. Тот стоял на краю обрыва и смотрел на закат. Сколько лет сюда приезжаю, а всё насмотреть не могу, сообщил он, не оборачиваясь. Самое прекрасное, что я видел, закат над морем в Крыму. Составите мне компанию. Это зрелище стоит того, чтобы его разделить с кем-то. Я думал, мы торопимся, хрипловатым сосновым голосом сказал Влад, приближаясь к руководителю. Не беспокойтесь, молодой человек, рассмеялся тот. От пяти или 10 минут ничего не изменится, закат не длится долго. Он чуть посторонился, давай студенту место на своём наблюдательном пункте. И замер, словно статуя. Казалось, он впитывает зрелище не одними только глазами, но и всем телом. Посмотреть, конечно, было на что. Раскалённый, с рваными из-за небольшой облачности краями сгусток жёлтого огня едва лижко коснулся своим нижним краем водной глади. С той точки, где они стояли, казалось, что от воды сейчас должен повалить пар. Не могли две эти противоборствующие стихии столкнуться и не вызвать катаклизма. Однако ничего такого не происходило. Красиво, сказал Влад. Точнее, он хотел сказать А потом напомнить профессору, что Керчунские виды это, конечно, здорово, но хотелось бы вернуться в лагерь до полуночи. Но сделать этого ему не удалось, поскольку он понял, что больше не стоит на твёрдом обрыве, а кажется, летит или падает навстречу этому свинцово-серому морю и яркому солнцу, а мимо пролетают желтоватые камни песчаника. Он даже не подумал, что профессор его столкнул и удара, а мокрые камни не почувствовал. не услышал хруста ломающихся костей и рвущейся плоти, его сознание милосердно погасло, запечатлев последний образ закат над морем. И естественно, он не видел, как его научный руководитель, проводя его падающее тело взглядом, воровато огляделся по сторонам и поспешил к мошенниче